Когда Аполлон закончил мыться и стирать одежду, вернулся в фозах Зархан, разлегшись на диване, уже дрых. Старый кусок карты, лежавший на его лице, то и дело приподнимался от громкого храпа. Лейтенант хлопнул дверью специально и прошел в гостиную. «А, что? Что такое?» Подорвался наследник, крутя головой, но когда приметил нежить в черных одеждах, вздохнул. «Ах, как грубо!» И снова плюхнулся на диван, захрапев. Ванштейн... довольной маленькой местью, держа в руках тряпичный мешок, прошел в кабинет и, расположившись за столом, принялся раскладывать содержимое. Несколько свертков с кристаллами и зельями, два ножа, связку веревки с кошкой, склянки с порошками. Среди вещей был и резервуар с чьей-то кровью. В фозах основательно подмял все содержимое одного из своих хранилищ, припрятанных в городе на случай осады Нефердорса. Аполлон вышел в гостиную и принялся развешивать постиранную одежду, прикрыв гениталии рваной тканью, служившей ему и полотенцем. «Мясо, мясо, мясо!» – пробубнил во сне Зархан. Бес с улыбкой хмыкнул и, закончив развешивать белье, подошел к полке с оружием. Рядом с двумя тренировочными был установлен меч, одолженный ему мароном а также шпага и полуторник авантюристов. Демоненок бросил взгляд на спавшего звера-человека. Похоже, это он прибрался, установив мечи и уложив рядом трофейную одежду. Взяв свой меч, зеленокожий малец присел у стены и принялся тщательно очищать его куском тряпки от крови и грязи. Теперь это его оружие, а он не мог ходить с грязным клинком. Не то, чтобы он весь из себя чистюля и прочее, нет. Просто теперь меч и нож – его рабочие инструменты. А они должны быть в порядке. Так учил его дед с самого раннего возраста. Так что лопата, мотыга и топор, которые значились за парнем в прошлом мире на даче, были всегда в ухоженном состоянии. Привычка. Закончив с мечом, бес приметил порез на рукояти. Часть кожаной оплетки разошлась. Вероятно, один из его когтей нанес повреждение в бою. С задумчивым вздохом он отложил меч на свое место и принялся за нож. У этого оружия был сбалансирован клинок и рукоять и для удобства беса деревянная рукоять которая в данный момент которая в данный момент окрасилась вал с бурми оттенки после поединка придав ножу сносный вид единственной тряпкой которая имелась под лапой аполлон бросил взгляд на надежду авантюристов. все было ему слишком велико да и не по вкусу на этом процедура была окончена и он поднялся на ноги взяв тренировочный меч Лич спать бес не мог, находясь под действием заклинания людей, так что из всего, чем можно было заняться, выбрал тренировку с мечом. Внутренне чувствуя что если начнет магические тренировки и использование маны, то устанет гораздо быстрее, что может привести к истощению, а значит и сну, к чему пока он не готов. Фозах раскладывал все в подсумке, проверяя целостность зелий и походного снаряжения. Взмахи меча беса привлекли внимание. Он взглянул через открытый дверной проем в гостиную. демонёнок уверенно кружился с мечом, пробивая точные удары и уходя в надежную защиту. Его зеленые лапы передвигались по деревянным полам тихо. Неужели не хотел тревожить сон друга? При этом движения были быстрее простого человека. Вот что значило демоническое отродье. Быстрее, сильнее, проворнее. Сама природа создала их крепче человека. Ванштейн прищурил в удивлении взгляд. «Амбидекстер?» Увидел он два совершенно одинаковых круга на его груди, черный и синий. Первая печать подтверждала вторую ступень мечника. «Умелец!» А магическая печать – ранг ученик. «Умелец и ученик?» – задумался лейтенант. «Не слишком ли быстро он их получил?» «Этот бес слишком странный?» «Нет». Повел он головой. «Здесь явно что-то не так». Еще и интерес Марона Темного к этому отродью. Аномалия? Особая особь? Или сглотнул Фозах с опаской? Новый вид? Что если все бесы станут, как и он? Миру однозначно придет конец. При таких тревожных мыслях Ванштейн и не подумал убить демоненка. Ведь пусть тот и странный, пусть и в некоторой степени одаренный, но что-то внутри Фозаха поменялось. Само отношение к бесу. «Эта связка неудачна», – прохрипел воин из своего кабинета. «А?» – остановился Аполлон, в одной руке меч, в другой нож. «Ты же выбрал стиль меча и ножа!» – проявил лейтенант очевидное. «Попробуй парировать чужой клинок не мечом, а ножом, и нанеси укол острием от одноручника «А эта идея!» – с задумчивой мордой согласился Аполлон. «Но учти», – предостерег нежить, – «ножом не заблокировать размашистый рубящий». «Только короткий». «Понял!» – кивнул Аполлон и поблагодарил. «Спасибо, воин!» – лейтенант отвернулся, уставив взгляд на подсумки. Продолжать беседу он не стал. Аполлон закончил тренировку. Разгоряченный, потный, но полный довольства. Осознание собственного развития дарило приятное ощущение Бес не мог не заметить, как его владение оружием стало лучше, а еще собственное тело. Оно стало куда проворней и мощнее. Странно, крутилось у него в голове, но списав физические изменения на магический мир, полный загадок, уложил меч и нож на свои положенные места и снова отправился в ванную, смыть пот. Закончив водные процедуры, бес вышел в гостиную и увидел, как нежить закрывает дверь кабинета. Обмотанная голова, подранный плащ, под которым несколько подсумков, на поясе ржавый меч, к навершию которого... Присоединены три тоже ржавых звена цепи, кожаные сапоги с металлическим носом и пара слоев перчаток, прикрывавших костлявые кисти. «Снова уходишь?» – поинтересовался Аполлон, уже в некой мере привыкнув к постоянным уходам воина. «Да, пора наведаться в хранилище колпаков», – ответил Ванштейн и направился на выход. «Постой!» – недоумение окликнул Аполлон. «Старик же сказал, что лучший день послезавтра!» «Разве не тогда большую часть охраны магов отправят на мероприятие?» «Ну что за шум?» – проворчал Зархан и перевернулся на другой бок. Фузах обернулся и посмотрел в алые глаза юного демона. «Не будь таким доверчивым, бес!» «Марон мог и обмануть!» «Не доверяй так просто людям!» – посоветовал он и, открыв дверь, покинул дом. «Какого хрена?» – не понял Аполлон, ведь по плану они собирались пойти вместе. Он повернулся к дрыхнущему наследнику. «Зархан, вставай!» «Ам, чё?» Приоткрыл человек глаза. «Уже завтрак?» Аполлон, наскоро надевавший штаны, обернулся. «Нет, я иду на дело. Ты со мной?» «Конечно!» Подорвался наследник. «Идем за сокровищами?» Рыскал он глазами в поисках заветного клочка ткани, который прилип к его подбородку. «Помочь воину!» Буркнул бес, накинув влажную рубаху. «Чё?» Но увидев, как Аполлон надевает сапоги, Зархан вздохнул. — Отстой!